Уже начинало светать, но ночь еще не кончилась. Жуткое «ааа» в момент поставила на ноги весь кемпинг. Да и не только наш. От озеро не маленькое, а по воде звук беспрепятственно несется в пленэр до самого горизонта. Из домиков выскакивали заспанные неодетые люди. Замелькали огни фонариков, поднялся шум. Крик, поначалу доносившийся издалека, сменился шумом, который явно приближался к нам. Мамуля с Люциной выскочили на крыльцо, я за ними. В предрассветной мгле было видно, как кто-то выбежал из-за домиков и мчался в нашем направлении. За ним следовала погоня. Мелькнула мысль. С размаху налетят на наше хлипкое строение, оно завалится и придавит отца. Отец может быть единственный человек на всю округу, который ничего не слышал и спал беззаботным сном. Мамуля неизвестно, зачем спустилась с крыльца на песок. В этот момент на нее наскочил убегавший человек и со стоном свалился у наших ног. Погоня приближалась с шумом и с гамом. Мамуля стояла неподвижно, несокрушимой каменной стеной. Убегавший с проклятиями вскочил и кинулся куда-то в темноту, но тут набежала погоня и, как я и боялась, врезалась со всего маху в наш домик. Аж земля загудела. Домик выдержал. Но отец проснулся. На крыльцо он выскочил с фонариком в тот момент, когда кто-то из погони набросился на мамулю и заорал, сжимая ее в объятиях. — Есть! Поймал! Тут он! — Пусти меня, негодяй! — возмущенно крикнула мамуля, вырываясь у него из рук. Отец ни секунды немедля поспешил на помощь супруге и для начала крепко заехал фонариком ей в ухо. Похоже, это так взбодрило мамулю, что она без труда стряхнула с себя обоих нападающих, незнакомого усмирила сильным ударом локти в желудок, а супруга под ложечку, в раздражение обозвав его старым хрычом. От озера донесся звук лодочного мотора. Погоня на разные голоса кричала, что преступник сбежал на моторке. Отец сцепился с напавшим на мамулю человеком, и они, сопя и пыхтя, копошились в песке у крыльца.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 хрустел, шаркал, шелестел, а потом неожиданно накинулся. В толпе послышались крики ужаса и сочувственные возгласы. Так и изнасиловать недолго. До бедной женщины наконец эти возгласы дошли, и она, всхлипывая поглощая в неимоверном количестве воду, запротестовала. Нет ничего подобного, он не хотел изнасиловать, он хотел что-то украсть. А у меня слабые нервы и больное сердце.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 «У нас в доме есть свой бандит. Волон, пускай! На того и бросается!» И она кинула выразительный взгляд на отца. Тот был не согласен с ее мнением, но своего громко не выражал. Мамуля демонстративно прикладывала к уху намоченный в холодной воде носовой платок. «Только до Люцины дошел смысл сказанного мной. Как ты сказала? Зачем надо было на него бросаться? И вообще, что же произошло?» «Лучше всего было бы наброситься на него всем вместе и задержать негодяя», — пояснила я. «Это был тот самый, который украл Тересу. Или его сообщник». «Я знаю, где Тереса провела последнюю ночь и почему нам об этом не пожелали сказать». Преступник тоже знал и заявился в надежде ее там еще застать. «Утром я выясню все досконально, сейчас тут слишком много народу столпилось». Естественно, такая информация моих не удовлетворила и пришлось разъяснить. Мамуля все равно не позволила бы нам снова лечь спать. Она считала, что утро уже наступило. У Тересы не было возможности поселиться нормально в гостинице, ведь с собой у нее было только 300 злотых. И иностранный паспорт. Знаете, сколько денег берут с иностранцев? Доллары у нее тоже были. Всего несколько. Вот она и переночевала тут в домике у женщины, муж которой пока не приехал. Должен был приехать вчера, поэтому остаться на вторую ночь Тереса не могла. Это как раз та женщина, что ночью орала. Муж почему-то не приехал, зато пришел преступник. Разыскивать Тересу. Утром я порасспрошу эту женщину, узнаю поподробнее, как было дело. А почему же она нам ничего не сказала, удивилась мамуля. Ведь мы же всех расспрашивали о Тересе. Расспрашивали в основном администрацию кемпингов и вообще публично. А эта женщина не хотела, чтобы узнали, что она пустила кого-то переночевать. За деньги. Утром я с ней поговорю один на один. А если я ошибаюсь, узнаю у комендантов кемпингов в каких домиках, рассчитанных на два человека, проживает по одной женщины и переговорю с ними. Не думаю, что их будет очень уж много. Но кажется мне, что именно у этой бабы ночевала наша Тереса. «А ты можешь сказать, что вообще происходит с нашей Терресой? Почему она шляется по кемпингам и не возвращается домой?» Вместо меня ответила Люцина. «Похоже, Терреса сбежала от своих похитителей». «А в том, что ее похитили, я не сомневаюсь. И вот теперь они разыскивают ее, как и мы».